Глава 49. Старый лист, уставший бежать. Неприкасаемое. Жыравлёв воткнул вилку в розетку, и электробритва в его руках мерно жужжала. Крутов удивлённо вскинул бровь. Philips, хорошая фирма. Жыравлёв повернулся к стоящему у дверей Крутова. Нет надёжнее способа блокировать аппаратуру подслушивания. Проходите, как там наш слухач? Инга забавляется с костью. Кротов закрыл за собой дверь. Не понял. "Успокойтесь, Кирилл Алексеевич. На компьютере играют какие-то догонялки-стрелялки. Дай бог не на раздевание", вздохнул Кротов и с трудом опустился в кресло. Журавлёв ужаснулся произошедшему в кротовой перемене. За час гона, пока тот мерил лужайку шагами, не обращая внимания на пронизывающий ветер и присутствие вездесущего конвоя, внутри у старика всё выгорело. "Да, теперь он действительно старик. Он как лицо застряло". Ни больше крота, подумал Журавлёв, все вот так, чтобы неяркий свет от настольной лампы падал на крота. Споёт лебединую песню и тихо угаснет. Споёт ли? По глазам видно, споёт, или по крайней мере попытается. Так, Кирилл Алексеевич, времени у нас нет. Или договариваемся сейчас, или спасайся, кто может. Что выбираете? Выбираю послушать. Журавлёв щёлкнул портсигаром, достал сигарету, закурил. «Разумно. Рвать волосы на себе не буду, и так ничего не осталось. Скажу коротко. Нам хана». «Это я уже слышал», – пыхнул сигареты Журавлёв. «Кроме эмоций у вас что-нибудь есть?» «Есть». Кротов достал из кармана кофты, в последние дни он отчаянно мёрз и всё время кутался в тёплые вязаные вещи. Маленький блокнот. «Журавлёв, я вам сейчас расскажу, чем мы всё в это время занимались». «Охотились за деньгами Гоги, которые он в своё время у вас помыл». «А вот и нет». Глаза Кротова вспыхнули нехорошим огнем. «Нас подставили, Кирилл Алексеевич. Это не деньги Гоги. Даю руку на отсечение». «Хм, а вам-то какая разница?» «Знаете, всегда полезно знать, у кого воруешь. Можно ведь так нарваться». «Вы в финансах, как я в японском театре кабуки. Красиво, но нихрена не понятно. Так что слушайте, вопросы будете задавать потом». Кротов взял стакан сока, выпил до дна мелкими птичьими глотками. Так, я проанализировал операции на счетах финансовой компании Гуге Асташвили. Хостек, золотой мальчик далеко пойдёт, если не остановят. Вывод прост. Гуга почти целиком сохранил созданную мной структуру, но кто-то накачал в неё такие средства, что Гуга уже еле их переваривает. Круто, пока вы крючками торговали, народ оптом заводы скупал. Вы отстали от жизни. Не встревайте. Крутов рисковым махнул сухой ладонью. Деньги пришли из-за бугра. частично в виде инвестиций сомнительного свойства. Частично, как я убеждён, нелегальным налом и были отмыты через сеть казино. А то, что в захваченных машинах был гошиш, говорит о том, что Гого не гнушается торговлей наркотиками. Короче, гребёт бабки совковой лопатой из всех помойных ям. Почему бы ему не найти инвестора? Он сейчас солидный бизнесмен, без 5 минут лидер новой партии. Журавлю, потому что сакрутер. Вот только этого не надо. У любого солидного инвестора солидная служба разведки и контрразведки с прямыми выходами на государственные спецслужбы. Только самоубийца пойдёт на контакт с Гугой и ему подобными. Репутация в серьёзном деле половина капитала. Поверьте, деньги ещё никогда всего не решали. Задавлен авторитетом. Так откуда деньги? А страшно не станет? Круто выдержал паузу. Это деньги наркокартеля Кали, Журавлёв. Боливийского наркокартеля Кали. Так. Журавлёв уткнул на недокуренную сигарету в пепельницу. Разом собрался. Даже если это версия, слабенький допуск. Нам действительно хана. А ты хорош, проспал как сырок такую операцию. Фактура, выдохнул он. А вот таким вы мне нравитесь, улыбнулся круто. Фактура простая и логична. В начале 90-х в Боливии американские спецслужбы разгромили картель Кали. Света места пусто не бывает, и на его месте разом поднялся Медельинский картель. Для примера скажу, что лидеры медельинского картеля предложили выплатить национальный долг Боливии в обмен на невмешательство в их бизнес. Между прочим, готовы были выложить 8 миллиардов долларов одним платежом и без ущерба для бизнеса. Чувствуете, какой в размах? Крутов выдержал паузу, справляется с возбуждением. Но это их боливийские проблемы. Нас должно волновать только то, что капитал картеля Кали исчез. Так в своё время исчез капитал Третьего рейха. Нет и всё. Расфутболили по счётам. Журавлёв. Это же не проворовавшийся кооператив инвалидов города Урюпинска. Такие деньги не заныкаешь в кубышку, не тот масштаб. Это миллионы и миллионы долларов. Вложить их незаметно невозможно. Они просто разорвут мировые финансовые каналы, как напор воды рвёт ржавые трубы. Чпок. Он развёл ладони. И мировой кризис вам обеспечен. Хорошо. Журавлёв прикурил новую сигарету. Но где-то они их вложили? Давайте подумаем. Нужна маленькая страна, желательно с диктаторским режимом. Она должна быть полностью вне международной политики, полностью вне международной юриспруденции и не подлежать контролю мировых финансовых институтов. По аналогии с Боливией, у неё должна практически отсутствовать индустрия, а традиционным занятиям местного населения должны быть земледелие и бандитизм. Желательно иметь выход к морю. Очень хорошо, если есть нефть. Всей продукт очень легко поддаётся недоливу и прочим манипуляциям. И ещё одно условие – поблизости должен расти мак, конопля или нечто подобное. Деньги-то разумнее вкладывать в освоенный бизнес, не так ли? Чечня. Журавлёв ужаснулся в собственной догадке. Как вариант Югославия, но там вышла такая заваруха, что надёжный контроль за капиталом организовать сложно. Хотя, если разобраться, война идёт за контроль над Балканским маршрутом. По нему испокон веков шла наркота с Ближнего Востока. Бог ты мой, покачал головой Журавлёв. А каким боком сюда влез Гого? 80% финансового капитала крутится в Москве. Нужен надёжный смотритель, вот и всё. Он надавил по своим каналам, и МКБ открыл в Грозном филиал с правом юридического лица. То, что он де-факто сидит где-то почти под боком, а не там, где ему полагается, знает лишь человек Гого в банке. Он же заботится о том, чтобы вовремя дать тревожный звонок. «А что имеет с этого банк?» «Кредитные ресурсы. Вы не банкир, вам не понять. Если уж на чистоту, то банкир – это самый бесчестный человек на свете. Он пользуется чужими деньгами, как своими, но риск делит с вами пополам. В крайнем случае он может рассчитывать на поддержку братства банкиров. Они помогут брату, попавшему в беду. Если не помогать, то рухнет вся сеть, а этого допускать нельзя». А вам, лично вам, как лопухнувшемуся вкладчику, останется только пустить себе пулю в лоб. Занятно, но не по теме. У меня нет вкладов, из-за потери которых можно застрелиться. Журавлёк посмотрел в глаза Крутову. Не влифуете? Как с финансистом с вами разговаривать бестолку? Попробуй как с опером. Крутов сунул кисти рук в широкие рукава кофты. Если бы вы были Гавриловым, как бы вы сумели выдернуть хвост из этого капкана? Дался вам Гаврилов. Он исполнитель, такой же, как и мы. И его, как и нас, сбросят в канаву, когда игра подойдёт к концу. Неужели вы думаете, что дав нам прикоснуться к таким делам, как охота за деньгами картеля, нас оставить в живых? Журавлёв, да за такие деньги можно оправдать любую кровь. Они стоят рек крови. И будьте уверены, эти люди их прольют и не поморщатся. Итак, каков следующий код Гаврилова? Журавлёв встал, прошёлся по комнате. Сейчас он стал похож на затравленного медведя, до срока выкуренного из берлоги. Утечка информации. Он стал над Крутовым. Грамотно подстроенная и не бросающая тень на её автора. Правильно. Теперь вам ясно, зачем Гаврилов послал Максимова на этот банкет. Подставка чистой воды. Не было никакой нужды сопровождать казачка на эту, как сейчас говорят, тусовку. Казачок свой отработал. Операция с фикселями прошла успешно, пора рубить хвосты. Поверьте, в ближайшие часы его ликвидируют, или я ничего не соображаю в этом деле. Только не надо делать удивлённое лицо. С ним же поехала жена. Жраблём непроизвольно нащупал нотильный крестик под рубашкой и крепко сжал померзившими пальцами. И чёрт с ней, зажравшийся блатной мальчик и свихнувшаяся дочка казнокрада в погонах. Когда я крутил его на операцию с фикселями, у вас личик это было, простите, будто лимон во взад сунули. Вы свои пролетарские чувства еле скрывали. Я же видел. Так что сейчас страдаете? Люди гибнут за металл. Слышали такую песенку? Круто отстранил Журавлёва, встал, тяжело опиршись на подлокотник кресла. Мне будет жаль, если Максим не вернётся. Он был мне очень пригодился. Зачем? А во-первых, вырваться отсюда. Вы же из пустолета в двух шагов в корова не попадёте. А про меня говорит ничего. Слабо улыбнулся Крутов. Максимова, говорила, уберёт в чистоту и спишет на него утечку информации. И если постараться, то можно и убийство казачка навесить. Журавлёу усилием воли заставил себя не думать о жене и дочке. Наверное, я сейчас спокойно спящий и не подозревающий, что их мужчина уже не в силах их защитить. Крутов спрятал кисти рук в рукава кофты, уткнул в нос в высокий воротник и надолго замолчал. Журавлёв он сейчас напоминал старого клёста, уставшего сопротивляться холоду и ветру и покорно приготовившегося к смерти. "Ваше счастье, Кирилл Алексеевич", тихо, словно сам себе произнёс Крутов, "в том, что вы постоянно опаздываете, и на этот раз вы опоздали". "К чему это вы, Ставели Игнатович?" насторожился Журавлёв. "А к тому, самый умный из известных мне перо, что вас опять переиграл старый цихавик". Крутов зло усмехнулся. Вы, простите, человек внутренне независимый. Именно таких и подбирают таскать каштаны из огня. Вы способны лишь исполнять приказы, соответственно, просто по определению не можете работать на перспективу, о которой так распинался Гаврилов, а вы аплодировали ему ушами. А я свободен до смертельной пустоты под сердцем. Свободен. Я вам ещё на острове говорю, что такой человек, как я, может реализовать себя в любых условиях на нарах или в Париже. А вы глупец, не поверили. И что же вы наработали, зло пришлился Журавлёв. Да выключите вы эту громыхалку. Кому интересен предсмертный лепет двух стариков? Помощился Крутов. Журавлёв выключил жужжащую электробритву. Я закрутил такую интригу, что её последствия будут сказываться в ближайшие пятьдесят лет. Журавлёв пыхнул сигаретой, с сомнением посмотрел на всё ещё стоящего у кресла Крутова. Нет, Кирилл Алексеевич, я не сошёл с ума. Глаза Кротова вспыхнули недобрым огнём, как у лиса, прижатого к бревну, ошалевшими от гона собаками. "Дай бог мне удастся увидеть начало. Надейтесь выбраться отсюда", журавлёв опять включил электроплиту. Кротов Борисенна помашился. "Учтите, Максима ждать без толку. Вы его недооценили, как и Гаврилов, впрочем". Кротов покрутил на пальце перстень, хотя он несколько раз демонстрировал вам, что способен на невозможное. Да и кто вам сказал, что ему не зачем сюда возвращаться? Иронично усмехнулся Крутов.